Глава 17 Из Билокси, где с наступлением лета жара сделалась невыносимой, Юрген решил ехать в Нью-Йорк. Деньги были на исходе, и необходимость толкала его на решительный шаг, хотя бы даже это привело к полной катастрофе. О к е л ь н е р а Находился на хранении ряд картин еще от первой выставки и почти все холсты с выставки парижских работ. Месье Шарль любезно вызвался позаботиться о них. Парижские этюды расходились плохо. Идея Юджина заключалась в том, чтобы в тихомолко от друзей и знакомых приехать в Нью-Йорк, снять комнату в каком-нибудь глухом переулке. либо в Джерси-Сити, либо в Бруклине, где он не рискует ни с кем встретиться и забрать картины о месье Шарля, а в о с е м ему удастся заинтересовать имя кого-нибудь из более мелких барышников и комиссионеров, о которых он не раз слышал, и те придут посмотреть его работы и уплатят ему за них наличными. А если из этого ничего не выйдет? Можно попробовать снести их по одной в магазины и там продать. Он вспомнил, что в свое время Эбергард Занг через Норму Уитмор приглашал его зайти. ю д ж е н предполагал, что раз фирма Кельнер и сын проявила к нему такой интерес, и газетные критики столь благосклонно отзывались о его работах. то мелкие торговцы рады будут иметь с ним дело. Разумеется, они купят у него все его работы. Как же иначе? Ведь его картины превосходны, совершенно превосходны. Юджин забыл, а может быть, ничего и не знал о метафизической стороне успеха и неудачи. Он не отдавал себе отчета в том, что каким Человек мыслит себя таков он и есть, и таким мыслит его весь мир. Ибо важно не то, каков он на самом деле, а каким он себя представляет. Почему это так мы не знаем, но что это чувство передается другим, неоспоримый факт. Душевное состояние Юджина растерянного, беспомощного. запутавшегося во всяких сомнениях и страхах, л а д ь я потерявшая руль и блуждающая во мраке, словно по беспроволочному телеграфу передавалась всем, кто знал его или слыхал о нем. Когда выяснилось, что ю д ж е н заболел и перестал работать, м о с ь е Шарль был сперва удивлен и расстроен. а затем его интерес к молодому художнику стал заметно падать. Подобно всем способным и преуспевающим дельцам м о с ь е Шарль любил иметь дело с людьми сильными в расцвете славы, в зените успеха. Малейшее отклонение от этой нормы сейчас же отмечалось им. Когда человеку грозил крах, когда он заболевал и находился в состоянии апатии, или же когда его воззрения подвергались ломки, весьма прискорбно, конечно, но при таких обстоятельствах оставалось одно — уйти от него подальше. С людьми, потерпевшими крушение, о п а с н м е д е л о Это прежде всего бьет по карману. Темпл Бойл и Винсент Бирс, бывшие друзья Юджина. слыхавшие у себя в Чикаго о его славе Люк Северус Уильям Маккенел н Оран Бенедикт Хассанд Юла и многие другие не могли понять, что стало с ним, почему он больше не работает. Его давно не видели ни в одном из уголков Нью-Йорка, где встречаются любители искусства. Во время выставки его парижских работ Носились слухи, что Юджин собирается в Лондон, где будет работать над такой же серией картин, но выставка его лондонских этюдов так и не состоялась. Весной, уезжая из Нью-Йорка, он говорил с м а й т у и Макью, что теперь, вероятно, займется Чикаго. Но из этого тоже ничего не вышло, иначе кто-нибудь видел бы его новые работы. Слухи были р а з н о р е ч и в ы е Говорили, что Юджин очень разбогател, что одарование окончательно ему изменило, и даже что рассудок его газ, а потому в той части художественного мира, где его знали и где им интересовались, вскоре перестали и вспоминать о нем. Очень жаль, размышляли его соперники по ремеслу. но одним серьезным конкурентом стало меньше. Что же касается друзей Юджина, то они жалели его, но утешались тем, что такова жизнь. Возможно, он еще поправится, а если нет, что ж? По мере того, как проходило время, год, другой, третий, память о его внезапном и блестящем успехе и последующем исчезновении превратилась в своего рода излюбленную легенду, поучительную п р и ч у для молодых талантов. Как много обещал этот человек, почему же дарование его иссякло? Иногда его имя упоминалось в разговоре или в печати, но сам он, можно сказать, умер для всех. К тому времени, когда ю д ж е н решил поехать в Нью-Йорк, все его состояние заключалось в трехстах долларах, и из этой суммы он сто двадцать пять дал Анжели, чтобы она могла вернуться в Блэквуд и жить там, пока он не устроит свои дела. После долгих споров они п о решили, что это будет наилучший выход из положения. Трудно было сказать. Чем Юджин займется? Так как ни к живописи, ни к иллюстрированию журналов он вернуться не мог. Было бы неблагоразумно ехать обоим в Нью-Йорк с такими деньгами. У нее есть родной дом, где ее с радостью примут, во всяком случае на время. А он пока что один потягается с привратностями судьбы. Юджин не был в Нью-Йорке два с лишним года. Два с лишним года он провел в Скитаниях, и вид города произвел на него огромное впечатление. После гор Кентукки и Теннесси, после пустынного побережья Билокси, он радовался возвращению в Нью-Йорк, в этот муравейник, где кишат миллионы людей, в город. где неудачи и успех одного человека растворяются в необозримой толще жизни. Здесь строилась подземная железная дорога. Автомобиль, который всего лишь несколько лет назад робко начинал свою карьеру, теперь получил большое распространение. повсюду встречались лимузины новых конструкций. Еще стоя на пристани в д ж е р с и с и т и Юджин мог заметить значительные перемены в открывшейся перед ним перспективе города, и достаточно было ему один раз пройтись по 2 3 т р е т ь е й улице и по седьмой авеню, как он увидел мир, менявшийся буквально на глазах: грандиозные отели, многоэтажные жилые дома, оглушительный шум, к и ч л и в о й ж и з н и Лепивший город по своему вкусу. На Юджина это подействовало угнетающе. Ведь когда-то он надеялся и сам стать частицей этого великолепия и блеска. И вот это ему не удалось и вряд ли удастся в будущем. Было сыро и холодно. Весна еще только начиналась. И Юджин вынужден был купить себе легкое пальто. Своего единственного демисезонного он не захватил, а ничего другого у него не было. В конце концов, этого требует приличие, рассуждал он. Из бережно хранимых 175 д о л л а р о в он и с т р а т и л 40 на возвращение в о з в р а щ е н и е в Нью-Йорк. Пятнадцать отдал за пальто, и теперь у него оставалось сто двадцать долларов, с которыми ему и предстояло сызнова начинать жизнь. Его сильно тревожила мысль о будущем, но какое-то подсознательное чувство говорило ему, что еще не все потеряно, что все еще образуется. Он снял дешевую комнату. в довольно неприглядном районе западной части города на 2 4 й улице близ 1 1 й авеню с единственной целью держаться подальше от тех мест, где особенно кипит интеллектуальная жизнь и по возможности избегать знакомых, пока не удастся стать на ноги. Это был старый неприглядный кирпичный дом. с т о я в ш и й среди таких же старых неприглядных строений вроде того, какой он изобразил однажды на картине. Впрочем, новое его жилище оказалось не таким уж плохим. Обитатели дома были люди бедные, но довольно интеллигентные. ю д ж и н избрал именно это густо заселенное беднотой место, потому что здесь неподалеку протекала Норт-Ривер с ее оживленным пароходным движением, а так как перед его окном единственным и выходящим на запад тянулся ряд пустырей, служивших стоянкой для подвод, вся жизнь вокруг была перед ним как на ладони. За углом на двадцать третьей у л и ц е в другом таком же ветхом доме помещался сравнительно недорогой ресторан и пансион. где можно было поесть за 25 ц е н т о в Жизнь окружающих людей совершенно не интересовала Юджина. Здесь все было жалко, убого и грязно, но он надеялся когда-нибудь выбраться отсюда. Никто из д е ш н и х жителей не знал его, а вместе с тем его новый адрес: Западная страна, 2 4 я улица, дом 552 — Звучал совсем неплохо. Это могло сойти за один из тех старых кварталов, которыми пестрит Нью-Йорк и в которых любят селиться художники. Сняв комнату у хозяйки Ирландки жены портового весовщика, Юджин решил повидаться с месье Шарлем. Он знал, что несмотря на бедность и упадок сил, вид у него еще вполне приличный. На нем был хороший костюм, новое пальто. Держался он бодро и решительно. Но думая так, Юджин и не подозревал, что лицо у него изможденное и больное, а лихорадочный блеск глаз говорил о гложущей его д у ш е в н ы й тревоги. Не доходя полквартала до конторы Кельнер и сын на Пятой Авеню. ю р ж е н остановился и задумался. Стоит ли заходить? И что сказать? Время от времени он писал месье Шарлю, что здоровье его в скверном состоянии и что он не может работать, но неизменно добавлял при этом, что надеется скоро поправиться. И каждый раз он тревожно ждал ответа. который сообщил бы ему о продаже еще одной из его картин. Прошел год, затем два, теперь шел уже третий, а ю р ж е н все еще был болен. м у с е Шарл испытующе посмотрит на него. Надо будет мужественно выдержать этот взгляд. Трудно это дело при т е п е р е ш е м состоянии его нервов. но даже и сейчас в душе Юджина не угас еще какой-то задур. Он не сложил оружия и был уверен, что вернет себе милость судьбы. Наконец он собрал все свое мужество и вошел. м о с ь е Шарль радушно приветствовал его: "Как я рад! Я уже совсем потерял надежду увидеть вас в Нью-Йорке. Ну как здоровье?" Как поживает миссис Свитла? Даже не верится, что прошло уже три года. Вы прекрасно выглядите. А ваша работа? Чувствуете себя в состоянии работать? В первый момент ю д ж и н а показалось, что а м о с ь е Шарль в самом деле находит, что у него прекрасный вид, тогда как этот наблюдательный и не глупый человек спрашивал себя. Что могло быть причиной такой невероятной перемены? Юджин, казалось, постарел лет на восемь. Между бровями у него пролегли резкие складки, и во всем облике чувствовались усталость и а п а т и я и м м с ь е Шарль думал про себя: этот человек, пожалуй, окончательно погиб для искусства. Он что-то утратил. Как раз то, что я заметил в нем при первой встрече, огонь и восторженность, к о т о р у ю он излучал, как дуговая лампа свет. Теперь у него такой вид, точно он ищет опоры, чтобы хоть как-то удержаться и не пойти к о дну. Он без слов взывает о снисхождении. Какая жалость! Как это не печально на м е с е Шарль! считал, что в таких случаях ровно ничего нельзя сделать художнику, который сам себе не может помочь помочь нельзя талант его угас с а м о е р а з у м н о е в таких случаях прекратить всякие попытки взяться за какой-нибудь другой труд и забыть об искусстве возможно, что он и поправится Но уверенности в этом нет никакой. Нервные расстройства принимают нередко хроническую форму. ю р ж е н подметил кое-что из этого в поведении м о с ь е Шарля. Он не мог бы сказать, что именно, но м о с ь е Шарль казался более озабоченным, более осторожным и более чужим, чем раньше. Он был не то, чтобы холоден. но сдержан, словно боялся, что его попросят о чем-нибудь таком, чего он при всем желании сделать не может. Насколько я вижу, парижские э т ю д ы не имели успеха ни здесь, ни там, заметил Юджин небрежным тоном, словно речь шла о пустяках. Но он так надеялся услышать в ответ что-нибудь утешительное. Я думал, они будут лучше приняты, но нельзя, конечно, рассчитывать, что удастся все продать. Зато нью-йоркские виды очень неплохо разошлись. Да, очень неплохо, гораздо лучше, чем я ожидал. По правде сказать, я не надеялся, что нам удастся продать столько картин. В них было слишком много нового, и они выходили за рамки интересов широкой публики. Но вот парижские т ю д ы оказались чужды американцам в совершенно другом смысле. Я хочу сказать, что их нельзя причислить к тем произведениям жанровой живописи, которые приходят к нам из за границы и все значения которых основано на мотивах о б щ е человеческого, а не местного характера. Я имею в виду их тематику, конечно. В глазах людей, способных разбираться в красках, композиции, замысле, ваши парижские чуды можно назвать шедеврами в истинном смысле этого слова. Но рядовому обывателю, о н и п о в и д и м о м у представлялись попросту сценками из парижской жизни. Вы понимаете, что я хочу сказать? Вот. В этом-то смысле они и чужды американцам, тем более что Париж не новая тема для художников. Возможно, виды Лондона или Чикаго пришлись бы больше к о двору. Тем не менее, вы можете с полным правом поздравить себя. Ваше творчество произвело впечатление и здесь, и во Франции. Когда вы опять вернетесь к работе, Вы убедитесь, я н и сколько не сомневаюсь, что длительный перерыв вам немало не повредил. Он старался быть вежливым и внимательным, но был рад, когда ю р ж и н ушел. ю р ж и н вышел на улицу в с а м о м б е з о т р а д н о м н а с т р о е н и е Теперь ему было ясно, как обстоит дело. Сейчас он вычеркнут из жизни, и остается только ждать.